Умершая холоделом, молодая и прекрасная, в обшитой кружевами рубашке, она лежала средь смятых простынь, еще оказалась полных теплом постели. — Как все это произошло? — спросил я. — Совсем была здорова! — выкрикнул муж. — Вечером из гостей приехали. Ночью просыпаюсь, вижу, лежит как-то боком. Тронул ее за плечо, не шевелится, холодно. — Господи, Господи, Господи! — повторил он, крутя на себе волосы. — О-о-о! Ваня, да что же это такое? —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 в «le malade imaginaire», в «мнимом больном», насмешливо заметит. но конечно, вы, врачи, находитесь при больных только для того, чтобы получать ваши гонорары и делать назначения. а Остальное уж дело самих больных. Пусть поправляются, если могут». И на это приходится совершенно серьезно ответить словами, которыми у Мольера карикатурный доктор Диафойрус отвечает Туанетти. «Селя эвре»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 осмотрел мальчика, назначил лечение, ухожу. Мать провожает меня, благодарит, и... Ничего. Пожала руку. Очень вам благодарна. Только и всего. Дня через три является снова звать меня. Я, говорю, уже знаю болезнь вашего мальчика. Могу и так, не видя, прописать вам рецепт. Бароня взяла рецепт, в негодование встала и, не прощаясь, ушла. Бароня это, конечно, много и горячо будет всем рассказывать о корыстолюбии наших врачей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 За визит ему было заплачено 1 рубль. Через полчаса после его ухода моя дочь получает от него визитную карточку, на которой написано следующее. милостивое государыня, ввиду неопасности вашего положения, советую вам впредь обращаться к врачу поближе. Я же меньше, чем за 3 рубля не еду на дом и меньше, чем за 2 не принимаю у себя. Прибываю с почтенней Эл Гордон».